Если бы на земле исчезли все телефоны. Мой сосед по комнате — кот. Вы же помните знаменитый роман Сосеки Нацуме «Ваш покорный слуга-кот»? Так вот, у меня было нечто подобное, но не совсем. Моего кота зовут Капуста. Но до него у нас в доме жил совсем другой кот, и звали его Латук. Мне было пять лет, когда моя мать нашла брошенного котёнка и принесла его домой. В тот день лил проливной дождь, а котёнка оставили в картонной коробке у дороги. Мама обнаружила его, возвращаясь домой из супермаркета. Бедолага весь промок. На коробке сбоку было напечатано «Салат-латук из нагана». Поэтому после того, как мама принесла котёнка домой и обсушила его полотенцем, она объявила. Этого маленького мальчика зовут Латук. Это было очень странно. Моя мать никогда особо не любила животных. Ей понадобилось какое-то время, чтобы научиться гладить Латука, и поначалу она была немного неловкой. Так что на первых порах я помогал ей ухаживать за котом, пока она не привыкла к нему. Ко всему прочему, выяснилось, что у мамы аллергия на кошек. Она чихала, не переставая. На протяжении целого месяца у нее постоянно лились слезы, и она шмыгала носом. Но у нее даже мысли не возникло о том, чтобы отдать кота. «Я не могу отпустить его. Он выбрал меня». Она постоянно промокала свое покрасневшее, опухшее лицо и продолжала ухаживать за котом. Однажды, примерно месяц спустя, мамина аллергия на кошек неожиданно пропала. Это было какое-то чудо, а, быть может, ее организм адаптировался к раздражителю. В любом случае, в один прекрасный день у мамы исчезли все симптомы – чихание, слезы и насмок. Я отчетливо помню этот день. Латук не оставлял ее ни на минуту и постоянно ластился у ее ног. «Чтобы получить что-то, ты должен что-то потерять». Мама говорила, что это истина. Люди постоянно пытаются получить что-то за просто так, но это же воровство – Если тебе что-то досталось, то это значит, что кто-то где-то что-то потерял. Даже счастье построено на чьем то несчастье. Мама часто повторяла мне это. Она считала это одним из законов вселенной. Латук прожил 11 лет. У него появилась опухоль, и он сильно потерял в весе. Ближе к концу он постоянно спал и умер во сне. На следующий день после его ухода мама забросила все дела. Она всегда была весёлой и бодрой, любила готовить и убирать, но теперь потеряла к этому всякий интерес. Она сидела дома и плакала. Поэтому я стирал бельё, а потом вёл маму на обед в местный китайский ресторан. Со временем, как мне кажется, мы испробовали все имевшиеся в меню блюда. Прошёл примерно месяц, и однажды мама вернулась домой с ещё одним найденным котёнком. Так, словно это происходило ежедневно. Котёнок был очень похож на Латука. Круглый чёрно-белый шарик с примесью серого. Красивый кот. Он так сильно напоминал Латука, что мы решили назвать его Капустой. Посмотрев, как он свернулся клубочком, мама засмеялась и сказала. «Он и вправду выглядит совсем как Латук». Впервые за целый месяц она улыбнулась. Я даже всплакнул, увидев её снова смеющейся. Или, быть может, просто слегка прослезился. Я обеспокоился, что мама может угаснуть, исчезнуть куда-то далеко и больше не вернуться. А спустя четыре года она действительно покинула нас. «Какое совпадение! У меня такая же штука, что и у латука!» Сказала мама, грустно рассмеявшись. И так же, как латук, мама теряла в весе. Однажды она легла спать и больше не проснулась. Она тихо ушла в мир иной. «Позабудься о капусте», — попросила она меня незадолго до своей смерти. У судьбы, похоже, есть чувство юмора. Я умру раньше капусты, так же, как и мама. Я уверен, она была бы далеко не в восторге от меня. Я так и слышу, как она говорит, что ей следовало бы оставить капусту кому-то другому. Следующее, что я помню, было утро. Впервые за долгое время мне приснилась мама. Капуста укол рядом. Я притянул его к себе поближе и крепко сжал мягкий меховой шарик. Его шелковистое, пушистое и теплое тело наполняло жизнью. Я вспомнил. У меня есть дополнительный день жизни. Я стал восстанавливать в своей памяти события предыдущего дня. Возможно, все это было наяву, но, с другой стороны, все могло оказаться и сном. Вот только я нигде не мог найти свой телефон, который обычно оставляю на прикроватном столике. И озноб, не оставлявший меня продолжительное время, прошел вместе с головной болью. Быть может, это означало, что моя сделка с дьяволом была реальной? Все телефоны исчезли. Когда задумаешься об этом, то понимаешь, что это не так уж и плохо, особенно когда дело касается мобильных телефонов. Ещё недавно казалось, что я не расстаюсь с этим проклятым телефоном с утра до ночи, до самого сна. Я перестал как раньше читать книги и просматривать газеты. Диски фильмов, которые я покупал, валялись кучей на полу в моей комнате непросмотрены. В трамвае, по дороге на работу, я не отрывал глаз от телефона. Даже смотря фильмы, я постоянно проверял свой мобильник. В обеденный перерыв у меня возникала жуткая, срочная потребность заглянуть в телефон. Вместо того, чтобы играть с котом, я всё своё внимание обращал только на мобильник. Я уже стал ненавидеть себя за то, что стал рабом этой штуковины. Мобильники появились в нашей жизни всего около 20 лет назад, но за такое короткое время им удалось установить над нами полный контроль. За каких-то 20 лет нашими жизнями стало управлять нечто, что нам на самом деле не так уж и нужно, заставив нас поверить в то, что мы не можем без этого обойтись. Когда люди изобрели мобильный телефон, они также породили чувство беспокойства, если он нам временно недоступен. Но кто знает, быть может, мы пережили нечто подобное, что и те люди, которые впервые начали посылать письма. То же самое с интернетом. На протяжении всей истории человечества мы создавали новые вещи, только чтобы потерять старые. Если взглянуть на это под таким углом то на ум приходит мысль, что, возможно, у Бога была какая-то идея, когда он принял предложение дьявола. Я предполагаю, что вы непременно задаетесь вопросом, кому я сделал свой последний звонок. Это, конечно же, нечто личное, но... Хорошо, я поделюсь с вами. Она — моя первая любовь. Моя первая девушка. Только не называйте меня сентиментальным болваном. Говорят, когда человек умирает, то первое имя, которое приходит ему на ум, — его первая любовь. И в этом, как мне кажется, я похож на самого обычного человека. Нежась в лучах утреннего солнца, я не торопился выбраться из постели. Готовя себе завтрак, я слушал радио. Сварил кофе, поджарил яичницу из одного яйца и бросил в тостер ломтик хлеба. Потом я нарезал помидор и положил его на тарелку. После завтрака я выпил еще одну чашку кофе и неспешно почитал книгу. Ах, жизнь без телефона. Как же это здорово! Казалось, время неожиданно удлинилось, а пространство расширилось, растянулось. Приближался полдень. Я громко захлопнул книгу и пошел в ванную. Принял расслабляющий горячий душ, надел одежду... В привычной черно-белой гамме, что лежала аккуратно сложенная рядом, а затем направился навстречу с ней. Выйдя из квартиры я первым делом посетил парикмахерскую, мой обычный маршрут. Я понимал, что абсурдно тратить время на стрижку коль скоро ты умрешь, но мне хотелось произвести впечатление на свою бывшую девушку, так что не смейтесь надо мной. Приведя в порядок прическу, я заскочил в оптику через дорогу за новыми очками, И зашагал на трамвайную остановку. В тот момент, когда я добрался туда, к остановке подошел трамвай, и я запрыгнул в один из его зеленых вагонов. Была середина рабочего дня, но в вагоне ни одного свободного места. Обычно все пассажиры внимательно изучают свои мобильники. Но сегодня все иначе. Люди читали книги, слушали музыку или смотрели в окна на проплывающий мимо Пейзаж. Похоже, у них не было проблем с поиском, чем занять свое свободное время. Выражения их лиц были довольно-таки оживленные. Почему люди выглядят такими серьезными, когда просматривают свои телефоны? В трамвае было так спокойно без всех этих хитроумных устройств. Получается, что я не только выиграл дополнительный день жизни для себя, но, похоже, также оказал миру большую услугу. Но действительно ли на земле исчезли все телефоны? Я выглянул из окна трамвая, разглядывая вывеску лапшичной стоявшей на углу торгового квартала. Вот куда тайком по ночам ходит капуста за обрезками скумрии. На вывеске «Лапшичный», как обычно, был указан ее номер телефона. Я огляделся вокруг и заметил, что внутри трамвая все так же висели плакаты с рекламой мобильных телефонов, но ни у кого в трамвае не было в руках мобильного что всё это значит. И тут я вспомнил. Нечто похожее я видел в сборнике комиксов, который любил листать в детстве. «Дараймон» — сборник комиксов «Тэнтоу Муши», том 4. Именно там появляется один из волшебных предметов «Дараймона» — его шапка-невидимка. История такова. Родители, как обычно, побронили Нобита Ноби, мальчика, главного героя этой серии. И Нобита отправляется к коту Дораймону за утешением, жалуясь ему. «Совсем не обязательно, чтобы они все время внимательно присматривали за мной. Я хочу, чтобы меня оставили в покое». И тогда Дораймон достает из своего четырехмерного кармана шапку-невидимку. Дораймон объясняет. «Когда ты носишь эту шапку, то становишься, как камень на дороге, невидимым». Другими словами, ты продолжаешь существовать, но никто тебя не замечает. Нобита в полном восторге надевает шапку. Какое-то время он наслаждается тем, что его оставили в покое. Но потом ему становится одиноко. И когда он пытается снять шапку, у него ничего не получается. Она приклеилась к его голове, и он начинает плакать. Его слезы заставляют шапку соскользнуть с головы, и тогда мама с папой снова его замечают. Нобита рад, что люди снова заботятся о нем. На этом история заканчивается. Ну, я немного отклонился от темы. Возвращаясь к тому, что я говорил, думаю, что, вероятно, система Алохи работала примерно так же, как шапка-невидимка Дараймана. Другими словами, телефоны вовсе не исчезли. Просто все перестали их замечать. Люди впали в коллективный транс. Дьявол на самом деле играл в Дараймана. Со временем телефоны постепенно полностью выйдут из употребления. Подобно камням на обочине, на них перестанут обращать внимание, до тех пор, пока они окончательно не исчезнут. Если подумать, то те 107 человек, которые общались с Алохой до меня, наверняка сделали так, что какие-то вещи исчезли. Но дело в том, что все остальные люди этого не заметили. Это как если бы вещи, которыми вы пользуетесь в своей повседневной жизни, вроде вашей любимой кофейной чашки или новых носков, вдруг исчезли, но вы бы этого даже не ощутили. А если бы заподозрили, то как бы вы их ни искали, все равно не смогли бы найти. Насколько мне известно, существует масса вещей, которые уже исчезли, а мы этого даже не заметили. Те вещи, которые, как мы думали, всегда будут рядом. Зелёный трамвай преодолел два холма, и, наконец, достиг остановки, на которой я сошел. Она находилась на большой площади. Я направился к месту встречи. В центре площади стояла башня с часами. Когда мы учились в колледже, то обычно назначали здесь свидание. Там располагалось транспортное кольцо, опоясывавшее башню. А вокруг были разбросаны многочисленные ресторанчики, книжные магазины и разные маленькие лавки, где продавалась всякая всячина. Я пришел на 15 минут раньше. Обычно во время ожидания я проверяю телефон, но сейчас я достал из кармана маленькую книгу в мягкой обложке и стал читать, ожидая её прихода. Настало время встречи, но она не появлялась. Затем прошло ещё полчаса, но её не было. Чёрт! Не задумываясь, я засовываю руку в карман в поисках телефона. Его там нет. Все телефоны исчезли. Может, я перепутал место нашей встречи? Или время встречи? Я начал злиться. Вся нужная информация была у меня в телефоне, которым я пользовался, когда заключал сделку с дьяволом. Вполне вероятно, что я неправильно понял время встречи. Черт, что за ерунда? Проворчал я вслух. Предполагалось, что я почувствую себя свободнее без телефона. Но, как оказалось, он все равно был мне нужен. И я ничего не мог поделать. Я тупо стоял под башней с часами и дрожал. Надо признаться, раньше, когда я встречался с ней, учась в колледже, в такие минуты я часто что-нибудь бубнил себе под нос. Она приехала в наш городок, чтобы поступить в местный колледж. Главным предметом она выбрала философию. Я помню дом, где она жила совсем одна. Ее электрический фен и маленький обогреватель. И книги. У нее было много книг. Даже в те дни у каждого был мобильный. Именно так мы контактировали друг с другом, общались. Все, кроме нее. В доме, где она снимала комнату, не было даже городского телефона. Она всегда звонила мне с платного таксофона. Каждый раз, когда я видел, как на дисплее моего телефона высвечивалось слово «таксофон», я сходил с ума от счастья. Я всегда молниеносно реагировал и разговаривал с ней вне зависимости от того, где я был, на занятиях или на своей подработке. Но самым неприятным моментом был пропуск ее звонка. И тогда я беспомощно взирал на историю входящих звонков. Я ведь не мог перезвонить ей. Меня порой даже преследовали ночные кошмары с пустыми телефонными будками, где постоянно звонил телефон, и никто не отвечал. Поэтому я стал спать с телефоном в руках, крепко прижимая его к себе, чтобы не пропустить ее звонка. Телефон как бы согревал меня, навевая воспоминания о ней. И в этом случае я всегда крепко засыпал. По прошествии примерно шести месяцев наших встреч, мне, наконец, удалось убедить её установить в квартире городской телефон. И тогда она повесила у себя один из тех винтажных аппаратов классического чёрного цвета, что с дисковым набором. «Я получила его бесплатно», – хвасталась она мне, демонстрируя процесс набора номера. Я звонил ей домой так часто, что номер телефона просто впечатался в мой мозг. Он словно стал частью меня. Это довольно странно. Из всех номеров, хранившихся в моем мобильнике, я никогда не мог запомнить ни одного. Я не способен перечислить номера телефонов моих близких друзей или коллег, или даже моих родителей. Я передал всю работу памяти и мою связь с другими людьми своему мобильнику. Мне больше не нужно было напрягаться, чтобы запомнить что-то. Трудно себе представить, что мобильные телефоны сотворились с человеческим мозгом, нечто весьма пугающее. Вчера, сидя на лестнице, я попытался воспроизвести хоть какой-нибудь номер, сохранившийся в моей памяти достаточно прочно. И, естественно, именно ее номер пришел мне на ум. Похоже, я инстинктивно положился на свою собственную память. Прошло уже семь лет после нашего расставания, но до сих пор мне хотелось кое-что спросить у нее. Она ответила на мой звонок. Я не мог поверить, что у нее остался прежний номер. Она работала в кинотеатре, и как раз на следующий день у нее должен был быть выходной. Я поблагодарил Бога за это удачное совпадение и договорился с ней о встрече. Окей. Увидимся завтра. Ее голос совсем не изменился. Я почувствовал себя, словно вернулся в прошлое, во времена нашей учебы в колледже. Я прождал под башней целый час, пока мои ноги не замерзли до такой степени, что мне казалось, они вросли в тротуар. А потом она неожиданно появилась, направляясь в мою сторону. Она ничуть не изменилась. Ее стиль одежды, ее походка – все было прежним. Единственное, она подстригла свои длинные до плеч волосы и теперь носила короткую стрижку. Она заметила, как побледнело мое лицо, и, казалось, встревожилась. «Что случилось? С тобой и всё в порядке?» Меня слегка разочаровал вопрос о том, всё ли со мной в порядке, сказанный вместо фразы типа «Как поживаешь?» или «Давно не виделись». Ведь мы не общались уже сто лет. Мы немного поболтали, и выяснилось, что я пришёл на целый час раньше. Когда я произнёс «Чёрт, что за ерунда?», она удивилась. «Почему?» «Я скоро умру» и поведал ей о своей ситуации, сидя в ближайшем кафе. Какое-то время она молчала, неторопливо отпивая горячий шоколад, а потом посмотрела на меня. «А ты уверен в этом?» Это прозвучало для меня неожиданно. Её реакция показалась слегка легкомысленной, если не сказать больше. Я представлял себе три возможные реакции. В порядке предпочтения они следуют так. «Как? Что случилось?» «А я могу тебе помочь? Только скажи, я всё сделаю!» Какое-то мгновение хранит молчание, а потом начинает плакать. Её реакция оставляла желать лучшего. С другой стороны, если вспомнить, даже я повёл себя бесстрастно, когда мне сказали, что мне осталось жить недолго. Вся ситуация казалась полным абсурдом даже мне. Так почему меня удивляет, что другие люди не выглядят шокированными, расстроенными или огорчёнными? Не понимаю, почему люди всегда ожидают от других того, чего они сами не сделают или не могут сделать. Хотел ли я, чтобы она расстроилась? Но кто тебе это сказал? Я случайно узнал. Это рак. О, это ужасно. Но ты совсем не выглядишь потерянным. Наверное, люди ведут себя на удивление сдержанно, когда слышат, что могут скоро умереть. Я, конечно же, не мог рассказать ей, что дьявол помогает мне отсрочить мой уход. Не думаю, что кто-то захочет, чтобы его первая любовь посчитала его обезумевшим от горя. И, кроме того, я пришёл, чтобы поговорить с ней совсем о другом. И поэтому... Что? Так как я могу скоро умереть, мне необходимо узнать кое-что о себе. Понимаешь? Уточнить отдельные моменты. Правда? Я имею в виду... Я хочу выяснить, имела ли моя жизнь какой-то смысл Да, понимаю, что ты задаешься подобным вопросом Ну да, и мне бы хотелось поговорить с тобой о нас О наших взаимоотношениях Я сохранил так много разных воспоминаний Но хотел бы услышать, что помнишь ты Пусть даже какие-то мелочи Я понимал, что говорю, может быть, сумбурно, слишком торопливо и вдруг обнаружил, что кофе уже остыл, и выпил его одним глотком. Похоже, мой вопрос не вызвал у неё восторга. «Ну, если ты хотел поговорить об этом, тебе следовало предупредить меня заранее». Она замолчала и задумалась. Я неожиданно почувствовал всю неловкость ситуации. Тогда я отправился в туалет и какое-то время оставался там, не спеша вернуться за столик. «Вот что я действительно помню». «Что?» Ты без конца ходил в туалет. Это первое, что она выдала. И ты всегда проводил там довольно много времени для мужчины. Что? Так вот как. Без всяких прелюдий, прямо к делу. Да к тому же она никогда раньше не говорила мне об этом. Но теперь, когда я услышал ее замечание, то согласился, что действительно очень часто хожу в туалет и провожу там довольно приличное время. Вероятно, потому что я задумываюсь о разном, так что порой даже отключаюсь. А потом я долго мою руки. У меня складывалось такое ощущение, словно она почти не ходила в туалет. И каждый раз, когда мы одновременно пользовались общественными туалетами, она, как правило, выходила первой и ждала меня. И ты всегда много вздыхал. Я даже думала, как должно быть тяжела для тебя жизнь. Что, так и было на самом деле? И ты всегда очень мало пил. Не мог допить свою порцию спиртного. О, боже, прости. И, кстати, когда мы ходили в ресторан, ты никак не мог решить, что заказать. Хотя ты мужчина. А в итоге всегда выбирал одно и то же. Рис карри. А когда я сердилась на тебя... «Ты каждый раз обижался, и при том достаточно долго». Высказав мне всё это, она продолжила пить свой шоколад, весьма довольная собой. «Вау! Так вот, что я должен выслушивать в конце своей жизни. Имела ли моя жизнь какой-то смысл? Стоило ли это того?» «Всё выглядело довольно бесцеремонно. Так вот, что ты помнишь о человеке, которого когда-то любила». А, быть может, в этом нет ничего странного. Женщины всегда несентиментальны и беспощадны по отношению к своим бывшим. Так и должно быть. По крайней мере, так я себя успокоил. И ещё кое-что. Каждый раз, когда ты мне звонил, ты много болтал, но при встрече, вот как сейчас, тебе почти нечего было мне сказать. Должен признать, что здесь она, похоже, была права. В те дни мы разговаривали по телефону по 2-3 часа кряду, а жили всего в 30 минутах ходьбы друг от друга. Иногда наши беседы по телефону затягивались на 8 часов, и тогда мы смеялись, что лучше бы нам было провести вместе весь день. Но когда мы действительно всё время проводили вместе, у нас почему-то не находилось тем для разговора. Общение по телефону казалось более интимным. И хоть в тот момент мы не были в близких отношениях, мы увлечённо обсуждали даже самые сокровенные вопросы. Но всё равно её мнение обо мне я счёл отчасти негативным. Разве сейчас, когда конец близок, я не заслужил чего-то большего? Я старался держаться, несмотря на причинённую мне боль. Но ты же оставалась со мной на протяжении трёх с лишним лет, а сейчас выкладываешь мне всё это. Да, именно так. Но... Что? Мне нравились твои телефонные звонки. Ты так эмоционально говорил о музыке и романах. Было ощущение, словно мир неожиданно преобразился. Ты мне нравился. Возможно, я любила тебя. Даже несмотря на то, что тебе нечего было мне сказать при личных встречах. Знаешь, ты права. Разговоры по телефону. И у меня было такое же ощущение. «Помню, как ты рассказывала о фильмах, и как весь мир, казалось, менялся просто от звука твоего голоса. Похоже, нам удалось растопить лёд, и потом мы беспечно бродили по городу, не замечая времени. Мы вспоминали былые времена и людей, которых знали тогда, вроде тощего пацана, сейчас превратившегося в невероятного толстяка, или той девочки дурнушки с очень строгим нравом, но которая выскочила замуж сразу по окончании колледжа, и теперь у неё четверо детей». Мы не заметили, как стемнело, и я пошёл провожать её до дома. Она жила в маленькой комнате прямо над кинотеатром, в котором работала. «Итак, ты всё же сделала это. Вышла замуж за кинематограф». Она засмеялась этой шутки «Ну, ну, ты не должен прикалываться на эту тему. А как твой отец?» – спросила она меня, пока мы шли по мощённой улочке. «Вряд ли я отвечу на этот вопрос». «Так и не помирились?» «Я не видел его со дня смерти матери». «Твоя мама всегда говорила, что хотела бы, чтобы вы поладили». «Думаю, мы не смогли оправдать её ожиданий». «Спустя примерно полгода наших встреч, я повёл её знакомиться с моими родителями». «Отец даже не вышел из своей мастерской, чтобы поздороваться, а мама по-настоящему привязалась к ней». «Мама накормила нас пирогом», Потом приготовила горячее, а после ещё раз угостила пирогом. Она попросту так не хотела отпускать её домой. «Я всегда мечтала о дочке», – призналась ей мама. У мамы были только братья, сестёр не было. И даже латук и капуста были мужского пола. После этой встречи они с мамой не разгуляли вместе, даже не оповещая меня об этом. Твоя мама была необыкновенным человеком. Что ты имеешь в виду? Когда открылся новый ресторан, она так обрадовалась и пригласила меня туда. Она научила меня готовить. Мы даже были вместе в салоне красоты. Как? Вы вдвоём посещали салон красоты? Я об этом даже не знал. Мама умерла спустя три года после нашего расставания. Но моя девушка всё равно пришла на её похороны. У неё подкашивались ноги, она плакала и прижимала к себе капусту, пока церемония не подошла к концу. Думаю, она почувствовала, как растерян и опечален капуста, который бесцельно бродил взад-вперед по дому. После нашего расставания мама всегда говорила мне «Эта девушка была завидной партией». И каждый раз, когда мы с мамой встречались, она обязательно вставляла в разговор эту фразу. Увидев, как моя бывшая держала капусту на похоронах, я наконец понял, что имела в виду мама. Как капуста? Чувствует себя прекрасно. А что ты собираешься с ним делать? Кто позаботится о нем, когда ты умрешь? Я думаю об этом. Найду кого-нибудь. Ну, дай мне знать, если никого не найдешь. Спасибо. У подножия крутого холма, с которого мы спустились, я заметил светящуюся вывеску кинотеатра. Прошли годы с тех пор, как я последний раз посещал это место, и теперь оно показалось на удивление маленьким. Впервые я увидел его еще студентом – Но тогда оно произвело на меня незабываемое впечатление. То же самое с башней с часами на площади. Этот район по большей части не изменился. Офис по продаже недвижимости, рестораны, подготовительная школа и цветочный магазин. Единственное, закрыли местный супермаркет. Но теперь город, который я знал, превратился в свою миниатюрную копию. Словно уменьшился в размере. Или это я начал видеть вещи иначе? Знаешь... Есть ещё кое-что, о чём бы я хотел спросить тебя. И я осёкся. О чём? Как ты думаешь, почему мы расстались? А почему ты так неожиданно захотел узнать это? Мне кажется, должна была быть какая-то особая причина, но сейчас я не могу вспомнить, какая. На самом деле, я собирался задать ей этот вопрос с самого начала. Почему мы расстались? «Возможно, нам стало скучно друг с другом, или наши чувства остыли. Но я не мог, хоть треснив, вспомнить, что же в итоге нас развело. Так ты помнишь?» «Какое-то время она молчала, а потом, резко развернувшись ко мне, выпалила целый ряд вопросов». «Хорошо. Какое мое любимое блюдо?» «Какой неожиданный вопрос. Секунды бежали. М -м -м, дай подумать, жареные во фритюре креветки?» «Неправильно». Кукурузная темпура. Эй, но ну я был близок. И то, и другое блюдо жарится. Но, минуточку, к чему она всё это? Ладно, моё любимое животное. Что? Э, сейчас подумаем. Японский макак. Верно, верно. Дальше. Мой любимый напиток. Да в чём дело? Я не помнил вообще ничего. Э, извини, сдаюсь. Горячий шоколад. То, что я пила сегодня в кафе. Ты что, уже забыл? Что говорить? Теперь я вспомнил. Она любила кукурузную темпуру и всегда заказывала её в сезон кукурузы. Она часто повторяла, что это её самое любимое блюдо. А когда мы шли в зоопарк, она никогда не уходила далеко от вольера с обезьянами. И всё время пила горячий шоколад, даже летом. Не то чтобы я полностью забыл об этом, просто не мог вспомнить в нужный момент. По-видимому, после того, как мы с ней разбежались... Я просто запрятал все воспоминания о ней поглубже. Где-то я слышал фразу, что люди забывают, чтобы накапливать воспоминания. Чтобы двигаться дальше, ты должен забывать. Но с другой стороны, теперь перед лицом смерти я вдруг обнаружил, что помню массу тривиальных вещей. Возможно, люди просто что-то забывают. Я этого, в общем-то, и ожидала. То же самое с нашим разрывом из той же серии. Не стоит пытаться вспомнить все подробности. Что, так всё и было? Правда? Ну, если ты действительно хочешь знать, я бы сказала, что то путешествие, в которое мы отправились накануне окончания колледжа, стало началом конца. Ты имеешь в виду Буэнос-Айрес? Вау. Ха, начинаю вспоминать. Все наши встречи проходили исключительно в границах этого маленького города. Мы никогда не уходили куда-то далеко, в предместе. Мы, как правило, накручивали круги по городу, словно играли в бесконечную игру «Монополия». Но при этом нам никогда не было скучно. После занятий мы встречались у библиотеки и шли в кино. Затем отправлялись в наше любимое кафе и болтали. Позже стали ходить к ней домой и заниматься сексом. Время от времени она готовила нам ланч, Мы садились на и поднимались на смотровую площадку, откуда открывался потрясающий вид на город, и устраивали там пикник. Ничего особенного, но мы были счастливы. Когда я вспоминаю об этом сейчас, мне трудно поверить, но, похоже, это был наш город. Только наш. Мы встречались более трёх лет, но съездили за границу только один раз. Аргентина. Буэнос-Айрес. Это была одновременно наша первая и последняя совместная поездка. В то время мы оба сходили с ума по фильму, поставленному режиссёром из Гонконга, где действие происходит в Буэнос-Айресе. А поэтому для своих последних длинных студенческих каникул мы выбрали именно этот город. Мы забронировали дешёвые билеты на рейс американской авиакомпании с пересадкой. В дороге мы всё время мёрзли, и еда была ужасной. 26 часов спустя мы, наконец, прибыли в Буэнос-Айрес. В международном аэропорту Эсейса мы взяли какое-то обшарпанное такси, чтобы добраться до Эль-Центра. Зарегистрировавшись в отеле, мы сразу же направились в свой номер, поспать. Но уснуть не смогли. Даже несмотря на усталость, наши внутренние часы были настроены на японское время. Мы находились на другом конце света, да к тому же в другом полушарии. И тогда мы решили выйти погулять и изучить город. Красивые звуки банданиона эхом разносились по улицам. Танцоры исполняли танго прямо на брусчатке. Пока мы осматривали окрестности, над Буэнос-Айресом нависли тучи. Небо стало ниже. Мы отправились к знаменитому кладбищу Риколета и бродили по его лабиринтам, пока случайно не увидели могилу Эвы Перон. Потом пообедали в кафе, слушая мелодии танго, которые наигрывал пожилой седовласый гитарист. А затем сели в автобус, идущий до Лабока — старого рабочего района, известного своими красочными домиками, уличными музыкантами и другими достопримечательностями. Поездка заняла полчаса, поскольку автобус долго петлял по узким улочкам. Наконец, мы увидели деревянные дома, окрашенные в небесно-голубой и горчично-желтый, изумрудно-зеленый и оранжево-розовый цвет, которые пылали в лучах закатного солнца, напоминая игрушечные домики. Когда наступила ночь... Мы отправились смотреть танго-шоу в Лавентано, что в Сантельмо. И страстные танцы перенесли нас в другой мир. Пару дней мы провели, гуляя по городу, слегка опьяненные той страстью, что была разлита в воздухе. И вскоре встретили Тома, который остановился в том же дешевом отеле, что и мы. Он называл себя Томом, но на самом деле был японцем. Молодой человек, 29 лет. Ради путешествий по миру он уволился из медиакомпании. По вечерам мы ходили вместе с ним в местный супермаркет за вином, мясом и сыром, приносили наши покупки в отель и усаживались в столовой. Каждый вечер мы сидели там допоздна, ели, пили вино и болтали. Том делился с нами своими впечатлениями о путешествиях, о священных коровах в Индии, о маленьких мальчиках-буддийских монахах в Тибете, о голубой мечети в Стамбуле и белых ночах в Хельсинки. Он поведал нам о бесконечности океана и, которые он увидел в Португалии. Том не ограничивал себя в аргентинском красном вине и быстро напивался, но даже в дребезге пьяный он не прекращал свое повествование. В мире так много бессердечия и жестокости, но не меньше и доброты. Для нас после той жизни в маленьком городке, когда ты изо дня в день делаешь одно и то же, все это было новым и увлекательным. Невозможно было представить себе все, что он описывал. Но Том, не таясь, посвящал нас в своей истории, иногда смеясь, а иногда и со слезами на глазах. Вот так мы и сидели втроём, на другом конце земли, ведя долгие разговоры. Незаметно подкралось время возвращаться в Японию, но Том неожиданно исчез. Он не появился в отеле в конце дня после прогулки по городу, как это бывало обычно. Мы, как всегда, пили вино и ждали его, но он так и не пришёл. На следующий день мы узнали, что Том погиб. Он отправился в тур на границу между Аргентиной и Чили, чтобы увидеть всемирно известную статую Христа, и автобус, в котором он ехал, не вписался в поворот. Это было как сон. Мы не могли поверить в случившееся. Я так и видел, как Том входит в столовую с бутылкой вина и восклицает, «Ну что, пришло время выпить!» Но Том больше не возвращался. Весь день мы пребывали в шоковом состоянии. В свой последний день путешествия мы посетили водопады Игуасу. 30 минут на автобусе, далее 2 часа пешком, и перед нами крупнейший из водопадов Игуасу, который местные называют «глоткой дьявола». Впервые мы узнали о нем из фильма гонконгского режиссера и сразу же загорелись желанием увидеть его воочию. Вода, низвергающаяся с такой невообразимой силой, Великолепие этого места, его масштаб, все это породило во мне чувство абсолютного неистовства, на которое способна природа. А потом я заметил, что моя девушка вся в слезах. Она не сдерживала себя, плача на взрыд. Но ее голос терялся в оглушающем грохоте водопада. Именно тогда меня впервые накрыло чувство потери. Реальное, ощутимое чувство того, что ты потерял кого-то, кому успел сильно привязаться». Том навсегда покинул нас. Он был мертв, мы никогда не увидим его снова. Не будет больше разговоров далеко за полночь за бокалом красного вина и совместных приятных ужинов. Впервые каждый из нас четко осознал реальность смерти. И тогда она начала рыдать там, около водопадов, где было так очевидно, насколько бессильны и откровенно беспомощны человеческие существа. Слезы лились у нее ручьями, а я ничем не мог ей помочь. Я не знал, что делать. Мне оставалось только безучастно стоять у белой пенящейся воды, которая с ревом не спадала и исчезала, поглощаемая огромным отверстием в земле. Мы улетели из Буэнос-Айреса и вернулись в Японию тем же маршрутом. И снова поездка длилась целую вечность. За все 26 часов перелета мы не сказали друг другу ни слова. «Быть может, мы наговорились во время нашего пребывания в Буэнос-Айресе?» «Нет, ничего подобного. Мы банально не могли подобрать слов. Нельзя сказать, что нам не о чем было говорить. Мы сидели рядом, но поделиться болью друг с другом у нас не получалось. Мы застыли в молчании. Потерю друга каждый из нас переживал в одиночестве. Молчаливом одиночестве. И просидев безмолвно в течение 26 часов, «Я думаю, мы оба поняли, что это конец. Я имею в виду нас. Как странно. Мы оба чувствовали, что должны быть вместе, и в то же время видели приближающийся конец наших отношений. Я не мог выдержать долгие часы тишины, поэтому начал читать путеводитель с конца. Там были фотографии массивной горной гряды и горы Аконкагуа, расположенной на территории Аргентины недалеко от границы с Чили». Это самая высокая горная вершина в Южной Америке. Я перевернул страницу и увидел фотографию статуи Христа Искупителя на вершине горы в Вандах, которая возвышалась над простирающимися окрестностями. Я задался вопросом, добрался ли туда Том, или же погиб, так и не увидев ее. Я представил, как Том выходит из автобуса и любуется живописным горным пейзажем. И когда он поворачивается, то замечает гигантскую тень от креста и поднимает глаза, чтобы рассмотреть фигуру Христа с рукой в приветственном жесте. Солнце зависло позади статуи, ярко высвечивая ее силуэт на фоне чистого неба. И Том прищуривается, чтобы проникнуться этим видением света. Слезы заслали мои глаза. Эмоции переполняли меня, и я стал смотреть в иллюминатор. Передо мной раскинулся безбрежный океан, с плавающими на его поверхности айсбергами. Закатное солнце окрасило бескрайнее море движущегося льда в пурпурный оттенок. Картина была настолько завораживающей, что порой казалось, что весь мир объят красным заревом. Пейзаж прекрасный и зловещий одновременно. 26 часов спустя мы вернулись в наш маленький город-монополию. «Окей, увидимся завтра». Прокричала она мне через плечо, сходя на своей остановке и направляясь к крутому холму, как делала это всегда. Я проводил ее взглядом, грустно наблюдая, как шаг за шагом она удаляется от меня. Неделю спустя мы расстались. Один пятиминутный разговор, и все было кончено. Вот так. Словно мы заполнили бланк для уточнения изменившегося адреса или какой-то другой документ. Несколько вскользь брошенных слов — И точка. В прошлом остались тысячи часов телефонных разговоров, а сейчас хватило всего пяти минут, чтобы понять, что мы чужие. Нам было легко общаться по телефону, но вместе с тем мы упустили шанс узнать друг друга получше, стать по-настоящему близкими людьми. Телефон забирал у нас время, необходимое для зарождения реальных чувств и воспоминаний. А в итоге наши чувства просто уничтожили испарились. В моем телефонном счете, который исправно приходил каждый месяц, фиксировалось свыше 20 часов разговоров на сумму в двенадцать тысяч Не помню, чтобы мы когда-нибудь обсуждали, стоит ли того эти траты. Интересно, сколько я платил за одно слово? По телефону мы могли говорить о чем угодно, но это все равно не гарантировало, что между нами действительно возникнет полное взаимопонимание. А когда мы вышли из этой игры «Монополия», в которую играли в своем маленьком городке и вступили в реальный мир, то обнаружили, что старые правила игры, единственное, что поддерживало наши отношения в этом конкретном месте и времени, больше не работают. Во всяком случае, наши отношения длились еще какое-то время по инерции. По какой-то причине мы продолжали нашу игру, следуя всем правилам. Но всего несколько дней в Буэнос-Айресе явно продемонстрировали нам, что эти самые правила стали бессмысленными. Однако оставалось одно небольшое сожаление. Ощущение, что если бы мы взяли с собой телефоны в тот полет, когда возвращались в Японию, то возможно, именно возможно, мы бы смогли рассказать друг другу о своих чувствах, и нам бы не пришлось расставаться. Монополия закончилась, но, быть может, стоило рискнуть и попробовать новую игру. Вот как я представлял себе это. Мы летим на самолёте, а Бог приносит нам наши телефоны. И тогда я звоню ей, даже несмотря на то, что она сидит рядом со мной, и начинаю разговор. Скажи, о чём ты думаешь? Сначала ты. Мне очень грустно. Мне тоже. Я думал о тебе. Я тоже думала о тебе. И что ты собираешься делать? Не знаю. А что мы должны сделать? Я просто хочу вернуться домой. Да, я тоже. А что мы будем делать потом? Я не знаю. Почему бы нам не начать жить вместе? Наверное, это хорошая идея. Мы можем пить кофе дома. И горячий шоколад. Если бы только у нас были тогда с собой телефоны. Мы бы смогли проговорить по телефону в течение всего полёта до Японии. Не обязательно о чём-то конкретном. Достаточно обычной болтовни, чтобы понять, что ты не одинок. И слушать, слушать, слушать, чтобы проникнуть в мысли собеседника. Если бы только. Я до сих пор помню, как она слегка улыбнулась мне, когда мы попрощались на остановке недалеко от её дома. Эта улыбка стала той маленькой раной, что открылась где-то в глубине моего сознания. Она болела в дождливые дни, подобно старой футбольной травме. Но когда задумаешься, то понимаешь, что в этом нет чего-то необычного. Я имею в виду, что у меня накопился, вероятно, легион мелких травм, запрятанных где-то в уголках моей памяти. Думаю, именно это некоторые люди и называют сожалением. Mm. «Так вот, насчёт сегодня». Звук её голоса резко вернул меня к реальности. Я заметил, что мы подошли к зданию кинотеатра, где она жила. Да. Я сожалею, что высказала тебе так много неприятного. Ох, да ничего страшного. Это было полезно. Но ты же не забыл о нашем договоре, не так ли? А? Я, как обычно, медлил с ответом, судорожно пытаясь вспомнить. Забыл. Ну, напряги свою память. Да. Мы пообещали себе, что если когда-нибудь расстанемся, то откровенно признаемся в том, что нам не нравилось друг в друге. Точно. У нас была такая договоренность. Но грустно услышать нелицеприятные слова в свой адрес в момент прощания. Подспудно мы надеялись, что это поможет нам восстановить наши отношения, и у нас появится шанс. Любовь — это вечный учитель. Я абсолютно уверен, что употребил именно эти слова, без всякой иронии. В то время она говорила, что не сможет жить без меня. Я чувствовал то же самое. «Итак я высказала тебе всё, чтобы ты узнал об этом, прежде чем умрёшь». Она явно испытывала удовольствие от своих слов. Даже слегка рассмеялась. «Спасибо, что сдержала своё обещание. Даже если это не совсем то, что я хочу услышать, находясь на пороге смерти». И я тоже засмеялся. Когда наши отношения только зарождались... Я даже не мог себе представить, что они когда-нибудь закончатся. Я рассуждал так. Если я счастлив, то и она должна быть тоже счастлива. Но наступил момент, когда всё изменилось. Чувства непостоянны, со временем уходят. Любовь не может длиться вечно. Вот и всё. И хоть это известно каждому, люди всё равно влюбляются. Думаю, что то же самое с жизнью. «Мы все знаем, что однажды она подойдёт к своему завершению, но всё равно ведём себя так, словно собираемся жить вечно. Подобно любви, жизнь прекрасна именно потому, что она конечна». «Ты ведь скоро умрёшь, да?» «Ты так говоришь, будто тебе это безразлично». «Просто я подумала, что могу устроить специально для тебя показ твоего любимого фильма. В последний раз, понимаешь?» «Вау, спасибо». Окей, тогда приходи сюда завтра в девять часов вечера. Это будет показ после закрытия кинотеатра. Приноси фильм, который тебе нравится. Хорошо. Но прежде чем ты уйдёшь, я всё-таки хочу задать тебе один вопрос. Только не это. Какое моё любимое место? О боже, да что же это такое? Я забыл всё напрочь. Окей, ты не помнишь. Такова жизнь. Тогда это будет твоим домашним заданием. «Возвращайся с готовым ответом завтра вечером». Сказав это, она закрыла за собой громоздкие двери кинотеатра. «Увидимся завтра», – беззвучно произнесла она сквозь стекло. «До завтра», – кивнул я ей в ответ. В тот момент, когда огни кинотеатра погасли, улица погрузилась во мрак. Я тупо уставился на старое кирпичное здание кинотеатра, освещённое красно-зелёными огнями вывески. Какой странный день. Все телефоны исчезли. Но что я в итоге потерял? Я доверил телефону свою память и свои отношения. А когда он неожиданно исчез, то меня хватило чувство беспокойства. Более того, мне стало просто неудобно. Я чувствовал себя так одиноко и беспомощно, стоя в ожидании под той башней с часами, более беспомощно и одиноко, чем я ожидал. С изобретением мобильных телефонов многое в нашей жизни изменилось. Не проблема найти человека в любой час, в любом месте. Люди забыли, что такое ждать. Но чувство нетерпения от того, что ты не можешь связаться с ней, теплое чувство надежды и озноб по всему телу все еще были свежи в моей памяти. И тут я вспомнил. Бесспорно, вот оно! Это и есть ее любимое место — кинотеатр. Она часто говорила мне о нём в те дни. Она чувствовала, что там для неё всегда найдётся укромный уголок, место, оставленное специально для неё в этом кинотеатре. Кинотеатр был незримым участником многих наших бесед. Теперь, когда я знал правильный ответ, мне не терпелось сразу же сообщить ей об этом. Моя рука нырнула в карман за телефоном. Но, конечно же, чёрт возьми, его там не было. Телефонов больше нет. Это так раздражало... «Никакой связи!» Я оглянулся на кинотеатр и медленно направился к нему. Вспомнилось то время, когда я был студентом и ждал ее звонка. Сейчас я почувствовал то же самое. Мне требовалось поделиться с ней своими мыслями. Странно. Именно в тот момент, когда она была для меня недоступна, я нуждался в ней больше всего. В прежние времена, до появления мобильных телефонов и электронной почты, люди писали письма». Они представляли себе, как их письма доходят до любимого человека и задавались вопросом, как он или она отреагирует на это послание. А потом с предвкушением ждали ответного письма, каждый день проверяя почтовый ящик. Подарки тоже похожи на письма. Дело не в самом подарке, а в том, что он может значить для человека, которому вы его вручаете. Поэтому, выбирая подарок, вы интуитивно ориентируетесь на его реакцию выражение его лица и то, как он будет счастлив получить именно это. «Чтобы получить что-то, ты должен что-то потерять». Мама всегда повторяла эти слова. Ясно помню день, когда ее чихание неожиданно прекратилось. Она гладила латука, свернувшегося у нее на коленях, и произнесла эту фразу с такой убежденностью. Я думал о своей девушке, глядя на вывеску кинотеатра, и внезапно почувствовал, что ее слова давят на меня. «Ты ведь скоро умрешь, да?» Тут же острая боль пронзила правую часть головы. Грудь сдавила, и казалось, что я задыхаюсь. Мне стало так холодно, что я задрожал, а зубы застучали. По-моему, я все-таки умру. Нет, я не хочу умирать. Я больше не мог контролировать себя и упал на колени прямо перед кинотеатром. Вдруг... Откуда не возьмись, я услышал позади себя собственный голос. «Я не хочу умирать!» и Я удивлённо обернулся. Это был Алоха. «А, попался? Парень, видел бы ты сейчас выражение своего лица». При температуре ниже нуля Алоха стоял в своей традиционной гавайской рубашке, в шортах и вздвинутых на лоб солнцезащитных очках. Но на этот раз вместо пальмы американских машин На рубашке были изображены дельфины и доски для серфинга. Что за... Может, ты все-таки надел бы на себя что-нибудь еще? Я был так взбешён но не мог позволить себе сердиться на него. Итак, дружок, ты был на свидании. на да, завидую я тебе. Я наблюдал за вами со стороны. Похоже, ты прекрасно провел день. Подожди. Ты следил за нами все это время? Где же Ты был? Спросил я, чувствую, что меня прошиб холодный пот. Вот там. Алоха указал пальцем на небо. Я не мог сладить с этим парнем. Но в любом случае, если говорить серьезно, ты же не хочешь пока умирать? Ты все сильнее привязываешься к жизни. По-видимому, да. О, в этом нет никаких сомнений. Ты не хочешь умирать. Так происходит с каждым. Мне было неловко... Но я вынужден был признать это Или, если говорить откровенно, не то чтобы я не хотел умирать Просто я не мог смириться со страхом от встречи со смертью Страхом приближающегося конца Ну, так или иначе, настало время для очередного шага Я решил, от чего ты откажешься на сей раз От чего? От этого И Алоха указал на кинотеатр Так как насчет этого? «Мы избавимся от фильмов в обмен на твою жизнь». «От фильмов?» — еле слышно прошептал я, неотрывно глядя на кинотеатр, который начал расплываться у меня перед глазами. «В моей памяти проносятся походы в кинотеатр с моей девушкой и бесконечные фильмы, которые мы смотрели. У меня перед глазами проплывают разные образы — корона, корона». Лошадь, клоуны, космический корабль, шляпа-цилиндр, пулемёт, вид обнажённой женщины. В кино может произойти всё, что угодно. Грустные клоуны смеются, космические корабли танцуют, а лошади разговаривают. Мне, должно быть, снился страшный сон. «Помогите!» — крикнул я, но едва смог расслышать свой собственный голос. И тотчас же потерял сознание.